Дмитрий Коровников. Генерал Империи 4. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Всю ночь богатые кварталы Сартакерта-Сити и других колониальных полюсов были озарены пламенем пожаров и всполохами от разрывов плазмы, выпущенной из жертв палубных орудий тысяч кораблей. Экипажи Туменов генерала Тарика Хана, получив полную власть над столичной планетой, устроили в ее городах настоящий ад. Они врывались в особняки вельмож, министров, да и просто состоятельных людей и альтарианцев, забирая все ценное, что могли отыскать. Причем мятежникам не важно было, поддерживал ли хозяин жилища прежней власти диктатора Бадура, либо Атилы Вереса, или же противостоял ей, главное для грабителей, успеть обогатиться, пока это официально разрешено. Так уж было принято в секторах империи Мин, а еще ранее в Альтарианской республике, что первые стандартные сутки после захвата любого вражеского поселения, колонии или даже целой планеты, по негласным правилам, победителю разрешалось творить любое беззаконие, абсолютно не страшась последствий. Все имущество поверженного врага могло быть изъято, а если хозяин имущества сопротивлялся этому, его ждала смерть. Вот и сейчас улицы городов и поселений Сартакерты уже были завалены трупами невинных жертв, а их дома без беззастенчиво разорялись. Мятежники поступали очень просто. Командиры их кораблей смотрели по информационной и тактической карте, где расположены виллы и дома самых зажиточных граждан, и уже через несколько минут подлетали к их дверям прямо на своем корабле. Благо, большая часть крейсеров Тарика Хана являлись малыми судами, потому как если бы они это делали на военных линкорах, то сожгли бы все вокруг своими двигателями. После прибытия к месту преступления огромной ватагой грабители врывались внутрь особняка, стреляя во все, что двигалось, не щадя ни слуг, ни женщин, ни детей. Так было проще. Убил хозяев, чтобы те не мешались под ногами, а после забирай все, что сможешь унести. Те из людей хана, кто был по и по предварительно еще и умудрялись пытать своих жертв, чтобы те указали, где в доме спрятаны ценности. Столичная планета сектора Туран, являлось местом проживания огромного числа аристократических семей со всей империи, поэтому сегодняшним хозяевам в лице бандитов Хана было где разгуляться. Спустя всего несколько стандартных часов трюмы их кораблей до отказа заполнились имуществом и сокровищами, отнятыми у несчастных сартакийцев. Несмотря на это, грабежи продолжались и продолжались. В азарте безнаказанности и алчности, охвативших новых хозяев сартакерты, они уже не могли остановиться. Некоторые солдаты из экипажей Туранских легионов, которые стали неожиданными союзниками и мятежников Тарика Хана, сначала молча и покусывая губу, со стороны наблюдали за тем, как те обогащаются. И в итоге, не выдержав искушения, также присоединились к грабежам и насилию. И это было крайне плохим знаком для империи, ибо когда регулярные легионы, испокон веков являющиеся оплотом спокойствия и законности в галактике, превращались на глазах в банды мародеров, ни к чему хорошему в дальнейшем это привести не могло. Продолжающуюся всю ночь в не смогли остановить даже командующие серыми легионами, чей авторитет среди простых солдат-экипажей всегда был очень высоким. Более того, некоторые из легатов и старших центурионов под шумок решили, так сказать, поправить свое финансовое положение. Нет, сама лично высшие командоры и генералы не участвовали в разграблении колониальных полисов. Им этого делать и не требовалось. По правилам, пятая часть всех захваченных трофеев и так распределялась между всеми офицерами корабля. Командиры поступили хитрей, негласно разрешив своим подчиненным покинуть расположение своих подразделений, находящихся на робите, и отправиться на планету. Легионеры с удовольствием выполнили этот неофициальный приказ и разлетелись по всей Сартакерти в поисках легкой добычи. Безусловно, солдаты из Серых Легионов не вели себя подобно людям хана. Они не убивали направо и налево, но от этого их действия не переставали быть преступлением. Пожалуй, из всех туранцев лишь один Энвер Салах не принимал участия во всей этой вакханалии. И это несмотря на то, что генерал уже давно не считал себя чем-либо обязанным данному государству, и тем более его правящей династии. Однако глубоко в душе он все же оставался офицером империи, и мысль о грабеже собственной столицы была ему априори противна. К тому же генерал знал, что абсолютное большинство мирных граждан, подвергшихся сейчас насилию, ни в чем не повинны и никогда не поддерживали диктатора Аттилу Вереса, истинного и непримиримого врага Салаха и всех туранцев. Что касаемо Вереса, то он, окончательно проиграв сражение в 10 миллионах километров отсюда, убегал как заяц от погони и был уже не опасен. Тем не менее, туранские легионы и их союзники из мятежных туменов вот так некрасиво хозяйничали на Сартакерте. В данную минуту Энвер со своей личной корабельной гвардией находился в одном из крыльев Большого императорского дворца. Генерал не стал искать другого жилища для своих уставших в битве воинов и самовольно расположился непосредственно рядом с покоями маленького императора ванмина Его легионеры разбрелись по дворцу, перед этим обезоружив личную охрану императора и, по сути, на какое-то время став в этих стенах полновластными хозяевами. Крайнему неудовольствию гвардейцев – Салах строжайший запретил им брать во дворцовых залах что-либо ценное, а его солдаты хорошо знали, что командующий два раза повторять приказ не будет и без особых любезностей лично обезглавит каждого, кто его нарушит. Поэтому сейчас люди Салаха с грустью и тоской в глазах наблюдали из окон дворца, как вдалеке на горизонте горят богатые кварталы столичного мегаполиса, и их более удачливые товарищи из других легионов набивают до отказа свои карманы бриллиантовыми и рубиновыми монетами. Генерал Салах понимал, если в самое кратчайшее время грабежи планеты не прекратить, то очень скоро он не сможет контролировать даже свои самые дисциплинированные части. Мораль в его флоте падала на глазах, и опытный командующий с ужасом представил, во что могут превратиться серые легионы, если оставить все как есть. А ведь впереди туранцев ждали главные сражения этой гражданской войны, в которых и должен определиться победитель». Салах и его союзники контролировали лишь старую столицу Империи Мин, планету крепость Сартакерта и часть прилегающего к данной системе сектора, к звездам которого уже стягивались многочисленные вражеские флоты. И первый министр Птолемей Янг, и прославленный шестизвездный генерал Павел Петрович Дессе и князья-протекторы, все они имели под рукой огромные воинские формирования, основой которых были такие же имперские легионы, какими командовал сейчас Салах. А это значит, что боевые характеристики крейсеров и линкоров противника были не меньшими, а то и более высокими, чем у Туранцев. «Проклятый Тарик Хан и весь его сброд, чтоб вы в воду сгорели!» — выругался Салах, отвернувшись от окна и посмотрев на своего первого центриона. «Они, помимо того, что дискредитируют нас своими действиями в глазах всей Империи, так еще и превращают мои легионы в подобие скота. Через неделю солдат из наших экипажей невозможно будет отличить, от мятежников дохлого учителя в гоу «Как тогда прикажешь победить в этой чертовой гражданской войне?» «Господин, мне по связи сообщают, что некоторые высшие офицеры из соседних легионов нашего флота присоединились к грабежам». «Между тем, доложил первый Центурион. Это поистине ужасно». «Думаю, что они скорее вынужденно последовали за своими сошедшими с ума от вида бриллиантов и золота солдатами, чем сами возглавили это беззаконие» отреагировал на восклицание своего помощника Энвер Салах. «Старшие офицеры боятся идти наперекор алчной обезумевшей толпе и тем самым потерять свой авторитет, а может и жизнь. По крайней мере, я надеюсь, что действия легатов обусловлены именно этими соображениями». «Но что же мы будем делать дальше?» – недоуменно спросил Центурион. «Нас слишком мало для того, чтобы прекратить весь этот беспредел, творящийся вокруг». «В любом случае, необходимо немного подождать». Уверенно ответил на это генерал Салах. «Я уже сталкивался с подобными ситуациями в прошлых военных компаниях, когда толпе, жаждущей чего-либо, нужно дать время насытиться. К утру пьяный угар пройдет, а жажда наживы стихнет, и вот тогда мой легион в качестве военной полиции флота станет жесточайшим образом наводить порядок. Я лично возглавлю карательную операцию на случай, если к нам в руки попадутся мародеры высоких рангов. Клянусь тебе, что не пожалею никого». И если будет необходимо, то даже устрою показательную децимацию, умиршление каждого десятого легионера, но не позволю превратить Туранцев в сборище воров и убийц, проклинаемых жителями Империи. «Господин, но если вы возглавите легион, то кто же останется охранять дворец?» — спросил первый Центурион. Несколько часов назад сюда уже наведывались посетители, желающие проверить сохранность императорской сокровищницы, и лишь ваш авторитет смог остановить их. «Кто защитит императора Ванмина, его мать и весь двор, если завтра вас не будет рядом?» «Да, опасность такая очень велика», — печально согласился Салах, кивая и отходя от окна и садясь за стол. «Охранять дворец, его ценности и жильцов должен тот, кого боятся и уважают, даже такие отбросы, каким является генерал Тарик Хан». «Ах, как жаль, что я послал в погоню за Вересом языкию Галата. Этот парень лучше всех остальных справился бы с подобным заданием». «Согласен, пожалуй, Галат, смог бы урезонить даже Тарика Хана», — усмехнувшись, кивнул первый Центурион. «А вернее, не урезонить, а сесть на уши и попросту переговорить, ибо язык у языки и вправду без костей». «Что ж, я уверен, что он скоро прибудет сюда с головой диктатора Вереса в ближайшее время». «В этом сомнений нет. Я дал Галоту в подчинение свои самые быстроходные линейные крейсеры», — сказал Энверсалах. «Две полные Центурии без труда настигнут линкор вериса и неудавшемуся диктатору полукровки не избежать гибели, несмотря на его первоклассный и многими считаемый непобедимым рейтар галактики. «Этот подряд получит то, что заслужил», — согласился Центурион, сжимая кулаки. «За то, что Атила предательски убил нашего господина Усема Бадура, ему нет прощения, и смерть — самое легкое наказание для негодяя». В этот момент двери кабинета, в котором находились Салах и его помощник, отворились, и внутрь быстрым шагом вошел гвардейский капитан. «Господин генерал, во дворец пожаловали очередные гости из числа наших новых союзничков», сказал он, перезаряжая на ходу штурмовую винтовку. «Что, опять очередной мародер?» – нахмурил брови Энвер. «В чем тогда проблема? Выкиньте их с территории комплекса, если потребуется, применить оружие». «Не все так просто. На этот раз гость непростой», – хмыкнул капитан. «Во дворце находится лично генерал Ханса с огромной и своих телохранителей. Прикажете его прикончить?» «Какого дьявола он здесь делает?» Сначала не понял Салах, но потом, хорошенько подумав, неожиданно вскочил с места и быстро направился к выходу. «Что происходит, командир?» спросил первый центурион, следуя за ним по пятам. «Хан уже внутри помещения?» Генерал повернулся к капитану, проигнорировав вопрос своего помощника. «Да, господин, мятежник зашел через главный вход», ответил гвардейский Кивая. «Моих ребят на лестнице было слишком мало, и они не смогли его остановить». Похоже, пользуясь своим авторитетом, Тарик Хан решил прикарманить имперскую казну, предположил старший центурион, следуя за своим командиром и проверяя собственное личное оружие. Не думаю. Хан, как бывший генерал и сановник империи, прекрасно знает, что никто сейчас не сможет получить доступ к казне, отрицательно покачал головой Энверсалах, выбегая в коридор. Нет, он точно направляется не в сокровищницу, но я, кажется, догадываюсь об истинной цели его визита сюда. Генерал снова обернулся к капитану. «Быстро собирайте по дворцовому комплексу всех, кого только сможете. Мы же немедленно идем в покое императора». Когда спустя несколько минут сотня гвардейцев во главе с Энвером Салахом и его первым центурионом ворвалась в личные апартаменты ванмина генерал Хан и вся разношерстная команда с его флагмана уже находились здесь. Сам Тарик Хан, как и окружающие его люди, был сильно пьян. Он стоял, пошатываясь, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Перед ханом находилась молодая красивая женщина, прятавшая у себя за спиной маленького мальчика. Это были вдовствующая императрица Таисия Романова и ее сын, император Ван. Несмотря на позднюю ночь, оба они были одеты, так как не ложились спать, ожидая решения своей судьбы в хаосе, творящемся на захваченной Сартакерте. В руке женщины был тонкий изящный меч, который она сейчас направляла в грудь главаря мятежников рядом не было никого из ее охраны или слуг. Глаза императрицы горели праведным гневом, но было видно, как руки ее дрожат от страха за жизнь своего ребенка. Таисия Константиновна догадывалась, зачем пришли сюда эти люди. Они пришли, чтобы убить ее мальчика, либо отнять его у нее. Поэтому, не раздумывая, храбрая женщина решила, что будет сражаться до конца. «По какому праву вы и ваши люди врываетесь сюда и угрожаете нам?» — грозно нахмурив брови воскликнула Таисия. «Это же очевидно», — ухмыльнулся Тарик Хан, обведя мутным взглядом своих солдат. «По праву сильного и по праву победителя. Кто сейчас может помешать мне сделать то, что я хочу?» «Пожалуй, никто и ничто, кроме вашей чести», — попыталась воззвать к благородству стоящего перед ней человека императрица. «Вы, наверное, забыли, что до сих пор являетесь генералом империи Мин и поклялись служить нашей династии до конца своих дней». «Что-что? Я снова неожиданно стал генералом империи», удивленно воскликнул Хан, засмеявшись во все горло. «Как быстро все меняется в этом мире! Помню совсем недавно, ваш покойный супруг, император гуанмин лишил меня этого высокого звания и заклеймил отступником и изгоем. Но вы ведь одним из первых присоединились к восстанию псевдоучителя Вейджан Гоу», — изумилась Таисия Константиновна. «Что же вы за это хотели получить в награду? Повышение или, может быть, княжеский титул? Однако я надеюсь, а вернее уверена, что в душе вы остались нашим верным подданным и благородным офицером, помнящим о своей клятве. Мне говорили о том, что вы, госпожа, как истинная дочь своего отца, императора Константина, и представительница российского княжеского рода, являетесь кладезью и образцом лицемерия, зло хмыкнул Тарик Хан. Но что я вижу сейчас? Ваша актерская игра слишком плоха. Даже я, простой солдат, не посвященный в тонкости дворцового лицедейства, замечаю, как сильно вы переигрываете. «Поверьте, я не играю с вами», — перебила его Таисия, опуская меч. «И насколько я еще сохранила власть, обещаю вернуть все ваши должности и звания, если вы снова согласитесь верно служить нашему дому». «Неужели ты думаешь, что я поверю словам шлюхи, обольстившей своей красотой сластолюбивого императора?» — презрительно бросил мятежник, перестав соблюдать какие-либо правила приличия. «Ты могла лить мед в уши своему покойному муженьку, но мне этого делать не стоит». «Я вижу тебя насквозь, твою лживость и страх, прячущиеся сейчас за маской горделивости. Если у тебя такое хорошее зрение, и ты видишь меня насквозь», глаза Таисии Константиновны превратились в две маленькие щелочки, «то тогда ты должен видеть и то, что я сейчас сделаю». С этими словами женщина бросилась вперед, направив меч прямо в лицо своего противника. Если бы на хане в этот момент не были бы надеты и активированы боевые латы, тот бы лежал уже мертвым на полу однако активная оборона доспехов пятого уровня среагировала и самостоятельно слегка наклонила голову генерала в сторону отведя ее от смертельного удара лезвие меча прошло в сантиметре от его лица и в ту же секунду генерал отпрыгнул назад и выхватил собственный меч тарик хан испугавшись в миг протрезвел а после хищно оскалился вот и показала свое настоящее лицо зловеще прошипел он активируя плазменное лезвие меча Вся ваша династия — это концентрат лжи и предательства. Судьба твоя и твоего щенка должна быть одна — смерть и забвение. Только так у нашей империи появится шанс обрести мир и будущее. У империи не будет будущего, если такие ублюдки, как ты, будут находиться рядом с троном», — ответила ему женщина, приготовившись к поединку. «Почему ты думаешь, что я буду находиться рядом с троном, а не на нем?» — громогласно засмеялся Тарик Хан, бросаясь в бой. Мечи выбили тысячи искр, скрестившись в бешеном фехтовальном танце. Несмотря на кажущуюся хрупкость, молодая женщина показывала в этом танце чудеса мастерского владения клинком, без труда парируя удары генерала и нанося собственные. Как бы хан ни старался, найти брешь в безупречной обороне своего неожиданно сильного противника у него не получалось, и это несмотря на то, что мужчина был облачен в доспехи, а на Таисии их не было. Механика боевых лад сильно увеличивала скорость, силу и выносливость их владельца, придавая дополнительную энергию его ударам и выпадам. Но даже все эти пневмоприводы не помогали сейчас генералу. Императрица, как бешеная фурия с развивающимися волосами, продолжала сражаться и, кажется, была попросту неуязвима. Для хана стало большим сюрпризом то, что женщина обладает столь высокими навыками поединщика, и в начале боя мятежник даже от этого растерялся. Пытаясь нахрапом и грубой силой взять верх, Тарик-хан бросался вперед и в очередной раз проваливался в пустоту. Его соперница легко уходила в сторону, уклоняясь от ударов, и, казалось, попросту издевалась над ним сейчас. Однако без доспехов бесконечно долго вести бой Тася не могла. Слишком неравными были силы человеческого тела и тела, облаченного в боевые латы. Физическая усталость брала свое, и императрица, дыша, начала отступать, все ближе и ближе оказываясь к месту, где стоял все это время ее маленький сын. Мальчик был испуган, но не плакал, а лишь шептал молитву, в которую он просил подарить его матери победу над этим ужасным человеком. Но, видимо, высшие силы оставались глухи к его просьбе, ибо молодая женщина, окончательно обессилев, выронила оружие и обхватила сына руками, закрывая его своим телом. «Вот и пришел конец проклятой династии Мин», громогласно закричал генерал, занося меч над своими жертвами. «Я, Тарик Хан, потомок рода туранских князей, объявляю последних ее представителей главными виновниками всех бед империи и выношу этим людям смертный приговор». Под приветственные возгласы своих пьяных солдат он взмахнул мечом, стараясь разрубить мать и дитя одним ударом. Вспышка одинокого выстрела в этот момент осветила пространство помещения. Плазменный заряд угодил прямо в клинок, вырывая его из рук мятежного генерала и отбрасывая меч далеко к стене. Ослепленный вспышкой и неожиданным ударом, Тарик Хан отпрянул назад и даже неуклюже упал на спину, испуганно озираясь по сторонам, не понимая, что же произошло. Его люди также отступили на несколько шагов назад от удивления и страха. «Мама, Бог услышал меня и помог нам!» — радостно воскликнул Ван Мин, обнимая Таисию, которая плакала и покрывала поцелуями лицо своего сына. Не уверен, что тут замешаны именно высшие силы, усмехнулся Салах, убирая за спину штурмовую винтовку и подходя со своими гвардейцами ближе. Но сейчас не об этом. Энвер обернулся и вперил свой взгляд на с трудом поднимающегося на ноги Тарика хана. Генерал, я уже доходчиво объяснял вашим подчиненным о том, что не стоит приходить в Императорский дворец без приглашения. Салах говорил медленно, зловеще прожигая взглядом своего собеседника. Они меня услышали и ушли. А теперь лично вы являетесь сюда и пытаетесь убить императора. Я понимаю, что для вас, Ван Мин, никто. Да и для меня, если честно, жизнь мальчика и его матери мало что значит. Но все же, хотим мы того или нет, он наследник династии, и огромное число людей, альтерианцев и коренатов считают так же. Мы не можем сейчас воевать со всей империей. Но поверьте, нам придется это делать, если император умрет сегодня от рук кого-либо из нас поэтому настоятельно советую вам засунуть свою жажду мести куда-нибудь подальше и убраться отсюда в течение пяти минут. Если этого не произойдет, я клянусь, что прихожу перестрелять вас и ваших собутыльников, как димитрианских куропаток». С этими словами гвардейцы Салаха подняли свои винтовки и направили их на толпу мятежников. Насколько ни был сейчас Пьян Хан, однако он сумел оценить ситуацию и понял, что в данной схватке у него нет ни единого шанса не то что на победу, а даже выжить. Его самого и всех его телохранителей, еле стоящих на ногах, гвардейцы Салаха разорвут в два счета. Поэтому Тарику Хану ничего не оставалось, как хихидно улыбнуться и приказать своим людям покинуть дворцовый комплекс. Выходя последним из императорских покоев, мятежный генерал обернулся и произнес Когда-нибудь я припомню тебе, Саллах, что именно ты не дал совершить мне акт возмездия, и жестоко за это отомщу. С нетерпением буду ждать, отмахнулся Энвер, отворачиваясь от Хана и не желая больше с тем разговаривать. Но даже не это главное, продолжал Тарик Хан, стоя в дверном проеме. Сейчас ты благородно спас одного маленького мальчика, но, возможно, тем самым погубил целую империю.